Издательство «Эксмо» представляет Дебра Уэбб «Не оглядывайся» Читает актриса Юлия Тархова «Эта книга — художественное произведение, имена, фамилии, действующие лица, организации, описываемые места, события и происшествия являются плодом авторского воображения и используются как часть художественного произведения». Любое сходство с реальными лицами, как ныне живущими, так и усопшими, и событиями является случайным. На протяжении жизни мне встретилось много замечательных людей, но одного из них, готового всегда прийти на помощь, я хочу отметить особо. Он радовался, когда я добивалась успеха, и поднимал настроение, когда у меня что-то не получалось. Я не могу представить жизнь без него. Я люблю тебя, «Муж, возьми меня за руку и станешь невидимой». Глава 1. Сегодня. Суббота, 17 апреля, 7.15. Бирмингем. Задняя дверца машины захлопнулась, и пассажирка оказалась в одиночестве на заднем сиденье. Водитель пристально посмотрел на ее отражение в зеркале заднего вида. Она отвернулась, притворилась, что не боится. Но боялась. Она никогда в жизни так не тревожилась. Она и раньше бывала в этом районе, но только в одном доме. Доме, где плохие вещи держали в секрете. Где пустые глаза смотрели со стен, и присутствовало какое-то зло. она начала трясти. Она попыталась унять дрожь, но не смогла. «Больше никто не умрет. Никто. Это не повторится». Она твердила это себе снова и снова. «Сегодня все закончится. Она больше не будет скрывать правду. Больше никаких секретов». Её взгляд переместился на сумку на полу. Она никогда раньше ее не видела. Простая черная, подошла бы для ноутбука. Она бросила взгляд из окна машины на дом. Возможно, это последний шанс заглянуть внутрь. Совать нос в чужие сумки нехорошо, ее так учили, но она должна проверить. Она наклонилась вперед, дрожащими руками расстегнула молнию, затем пошире раздвинула края. Солнечный свет, проникающий в окна, отразился от блестящего лезвия большого ножа. Под ним лежал моток скотча и большой скомканный пакет для мусора. На неё снова нахлынул страх, прокатился волной по венам.